Глава восьмая. Возле зала Семеноча было спокойно. Рядом со входом стояла только одна машина старая синяя шестерка. Наверное, какой-то батя привез сына заниматься. Вошли в зал. Женя с интересом огляделся. Тут забыл уже, как тут все. Занималось несколько подростков, совсем уж тощих, наверное, деддомовские. Тренер строго смотрел на них, иногда покрикивая, если кто-то опускал руки в стойке или занимался без стараний. Увидев нас, пошел навстречу. Я к тебе приходил, строго сказал Семенович, глядя на Женю. Сказал же тебе, что нечего пить, лучше бы в зал ходил. Тут же свои все помогли бы. Это полгода назад было, а ты только сейчас пришел. Получилось так. Женя пожал плечами. «Ну, хоть Максим к тебе приехал. Потренироваться хотите?» «Пока просто поговорить», — сказал я, прислоняясь к стене. «В зале прохладно, а вот зимой будет совсем холодно. Заниматься почти невозможно. Топят плохо». А судя по тому, что в коморке Семеновича не горел свет, его и не включили со вчерашнего вечера. Но все же это помещение, с которым у меня связано многое. Мы его не отдадим. Парни работали по лапам и грушам, доносились удары. Сюда бы не помешали нормальные тренажеры, а то из спортивных снарядов только гантели и гири. «Что, Родионов?» — спросил я. «Был у тебя?» «Разберусь, Максим», — Семёнович поморщился. «Он был у тебя или нет?» Вчера был. Тренер посмотрел на двух парней, которые занимались в паре. Сказал, что утром зайдет с договором, но что-то нету его. Целый миллион обещал благодетель. Еще бы он здесь появился. Женя хмыкнул. Ну да, неудивительно. Родионов думал, что его громилы смогут с нами разобраться, но вышло все совсем не так. Теперь он не скоро высунет нос но я ждать не буду. Тогда я к нему заеду, я посмотрел в окно. Пока просто поговорить, чтобы он понял, с кем связался. Женя, а ты останься, вдруг он все-таки явится. Главное, еще слушай, чтобы все нормально обошлось, а я потом вернусь. Ну или если застряну, зайдешь за мной. Женя подумал, но кивнул. Плохо без связи. Сложно координироваться. «Ну раз остаешься, помоги мне», — Семеныч сунул Жене потрепанной лапой. «Ты-то покрепче меня, а парнишкам надо хайкики отрабатывать. Тебя же хорошо получалось, ты в них спецом был. Растяжка уже не та». «А ты тренируйся побольше да пей поменьше», — сурово сказал Семеныч. «За дело!» Узнал у тренера, где сидит Родионов. Рядом с рынком, в том же зале, которым он руководил, у него даже не было своей конторы. Кажется, он любительно пустить пыли в глаза, но это не значит, что его можно недооценивать. Пешком до рынка недалеко, минут десять, отправился туда. Сегодня жарко, но людей все равно вокруг много, несмотря на рабочие часы. Чем ближе к рынку, тем больше их будет. Многие же приезжают сюда из ближайших поселков и деревень. Да и школьникам и студентам из местного ПТУ делать нечего. Тоже собираются здесь. Сидят на корточках в тени и щелкают семечки. Дошел до перекрестка, где еще работали светофоры. И только собрался перейти дорогу, как рядом со мной остановилась темно-красная девятка. Окна открыты. Оттуда доносилась приглушенная песня про белого лебедя на пруду. Группа лесоповал, вспомнил их. Водитель смотрел на меня, узнал его. Это тот круглолицый браток, который вчера спорил со мной на сто долларов. Сейчас на нем были темные очки и синий спортивный костюм, но все еще оставалась золотая цепь и браслет. А это ты. Он заулыбался. «Давай подброшу. Базар один есть». «О чем?» «Так а на кого еще ставить?» Он засмеялся. «Не знаю. Меня только этот бой интересовал. Пока больше не ставлю. Но садись все равно. Довезу, если рядом. Все равно тут в районе надо крутиться. Да ты не ссы. Нормально все будет. Довезу». «Я не ссу. Он выключил магнитолу. Я глянул, что никого нет на заднем сиденье, и сел на переднее, которое было застелено плетеной накидкой. На балдашнике рычагов красные розочки в оргстекле. Помню такое, это поделки с зоной. Тогда такое было модно. Заметил и перекидные четки, висевшие на зеркале заднего вида, тоже из оргстекла. Но куда интереснее другое. У него тут помимо магнитола и прямо в бардачок встроена радиостанция. Милицейская волна? Или, возможно, слушает дальнобойщиков? «На рынок мне надо», — сказал я. «Купить что-то хочешь?» Браток снова засмеялся. «Денежки мои потратить? Да не боюсь, угораю. Легко пришли легко ушли». «Бой-то все равно крутой был, не жалею!» «Как он ему ухо оттяпал!» «Мне к Родионову заехать!» Я посмотрел на него, чтобы увидеть реакцию. «А кто это?» — он удивился. «Которые автоматы игровые держат на рынке?» «А!» — браток махнул рукой и тронулся. «Фраер он. Все понтовался, что Крюкова знает! А как до Иваныча это дошло?» Тот фролы и меня отправил. Поговорили с ним. Мелкая сошка. Значит, он никто. Именно. Но понтов много. У него даже зал бабла почти не приносит. Да выделывается. Все у Иваныча другое помещение выпрашивал. Говорит, расширяться надо. А наш шеф конкретный. Отвечает, нафига тебе, если ты с этим разобраться не можешь? «Думаю, поменяет он его на другого». «Есть над чем подумать. У Родионова явно есть деньги, чтобы нанимать бандитов, но нет влияния, чтобы просить о помощи кого-то покруче уличной шпаны. Это радует, будет проще отбиться». «Значит, против нас только Родионов, а пивзавод просто берет с него деньги, но не лезет в его дела». Если так и будет плохо с убытком, Крюков поставит кого-нибудь другого, более грамотного управленца. Может быть, поэтому Родионов так торопится с залом? Хочет доказать свою полезность Крюкову, пока еще сидит на денежном месте? У него не выйдет, но лишь бы другой управленец не продолжил дело предшественника. «Ну так что, на кого ставить теперь будешь?» Допытывался браток, прикуривая лм. «Пока ни на кого», — ответил я, глядя в окно. «Сказал бы, я бы побольше поставил, поделился бы с тобой, и пацаны бы заработали. Ловы заколачивать на ставках было бы неплохо». «Пока ставить не на кого», — повторил я спокойным голосом. «Стейсонам повезло, но это не значит, что с каждым боем будет так». Я поставлю только туда, куда уверен. Ну, смотри, браток пожал плечами. Ты же Максим Волков, да? Узнавал я у братвы. Некоторые знают тебя. А ты кто? Ваня студент. А почему студент? Так учился, студент засмеялся. В юридическом. Но с преподом закусился. Меня отчислили и сразу в армейку забрали. Там меня так и прозвали. А потом отправили нас в одно место. В самый-самый ад. Он снова засмеялся и показал на голову. Под короткой стрижкой заметен неровный шрам. Бутылкой ударили? Спросил я. Бутылкой? Ну ты дал. Он повернул на улицу крынку. Ладно бы бутылкой. Осколком. Почетно. Воевал что ли? «Типа того. В Грозном был. На том самом вокзале, если слышал. Вот и кента его узнал. Но он меня не вспомнил». «Им тогда досталось. Смотреть страшно было». Он перестал улыбаться. «Запомнил я его? Да». «А чего ты в бандиты пошел?» Рация зашипела. Студент замолчал, прислушиваясь. «Что-то сказали, но я не понял, что именно». — говорил женский голос. «Наверное, это диспетчер, а рация милицейская». Няни, сказал он, кого-то имея в виду, и посмотрел на меня. «Чего говоришь? Че в бандиты пошёл? А куда ещё? Тут хоть бабки есть, и бабы любые, и водка, и всё, что хочешь. Не заслужил я этого, что ли?» «Так убить могут». Он засмеялся еще громче и остановился у задних ворот рынка. Улочка тут узкая, позади нас скопились машины, но никто не возмущался, что студент здесь встал. Кажется, его тачку знают. «А че тебе этот Родионов нужен?» Он сощурил глаза. Лезет он в наш спортивный зал, себе забрать хочет. «Гони его оттуда нахрен!» громко сказал студент. Тут еще барыга, везде заработать хочет. Если чё, зови. Он снова замер, вслушиваясь в рацию. Но там диспетчер звала какого-то капитана. Опять не они. Студент выбросил сигарету. Жду тут одних фраеров. Ладно, Волков, это не твоя забота. У тебя вон свои есть. Он там, дальше сидит. За киосками зала его. Я вышел из машины. Девятка тронулась дальше. Любопытный тип. Я его раньше не знал и даже не слышал. Наверное, он даже одного возраста со мной. Но группировка пив заводских большая, там были разные люди. В очередной раз на душе стало теплее, что смог оказаться здесь вовремя. А то бы Женя сейчас с ними бы разъезжал. На заднем дворе рынка много грузчиков и продавцов но здесь ничего не продавали. В этом месте находились склады, выгружали товар, принимали новый. Тут очень много китайцев, которые о чем-то громко переговаривались и спорили. Грузчики передавали друг другу картонные ящики с яблоками и зелеными бананами. Мандарины будут только на Новый год. Их часто покупали ящиками. Но если сам рынок контролировала одна группировка, то эту территорию рядом с ним пока еще держал пивзавод. В свое время за эти метры шла настоящая война, но и сейчас денежное место давно поделено между бандами, пока они еще держались на каких-то договоренностях. Чуть дальше был и горный клуб, хотя клубом это небольшое одноэтажное здание назвать было сложно. Серый кирпич, окна заделаны наглухо. Над входом яркая вывеска кислотно-фиолетового цвета «Клуб Вулкан». Неподалеку стоял знакомый черный морковник с разбитым зеркалом. Водителя не было. Это не единственный горный клуб в городе. И, кажется, не самый успешный, хотя людей было много. Прокуренное темное помещение. Внутри куча шпаны, которые смотрели, кого можно обокрасть. И алкаши, которые трясущимися руками считали мелочь. Более обеспеченные люди сюда не ходили. К их услугам были казино или клубы поприличнее. Хотя и там всех обували. Внутри помещения стояли гудящие и щелкающие цветные автоматы. На некоторых нарисованы голые бабы. Все яркое и очень громкое. Еще громче лязгующих автоматов играла музыка, тучи от трех Иванушек, которых я тоже подзабыл. Выиграть в эти автоматы почти нереально, но когда это кого-то останавливало? Свет внутрь почти не проникал, тут как в настоящих казино. Чтобы клиент не понимал, сколько часов он сидит внутри, лишь бы просаживал деньги. Автоматы стояли плотно, чтобы как можно больше их сюда влезло. Поэтому Родионов и хочет расширяться. Денег от этих машин ему явно не хватает. Да и в игорном деле за крышу наверняка отдают больше половины дохода. Но это не оправдывает Родионова. Нечего решать свои проблемы за счет старого тренера, который с трудом держит свою секцию уже столько лет. Хорошо, что Кирилл не играет в такие автоматы. Да и я тоже держался от них в стороне. Сейчас же пришел сюда только чтобы разобраться с этим Родионовым. Прошел мимо зарешоченной кассы, за которой дежурила не шпана, а два угрюмых мужика, похожих на милиционеров. Возможно, это настоящее. Просто подрабатывали здесь в свободное время и играли в карты. А вот у другой двери мои старые знакомые. Рыжий парень, с которым я дрался. И тот бык, которому сначала вставил я, а потом Женя. Оба переглянулись. Лица пухшие, с фингалами. «Разговор к вашему шефу есть», — сказал я. «Серьезный. Скажи, что к нему волк пришел». Рыжий выдохнул через нос но хватило ума не затевать новую драку. Думаю, те милиционеры только следили за деньгами, а остальное их не касалось. Да и это защита только от отморозков, ведь любой, кто решит ограбить это место, понимает, что вскоре встретится с пивзаводскими. Но у меня дело не к ним, а лично к владельцу. Их деньги меня не касались. А охрана этого самого владельца просто открыла мне дверь. Кабинет Родионова совсем маленький, просто за куток, где стоял стол, за которым сидел сам бизнесмен, а в стороне стояла табуретка с чайником. Он делал вид, что разговаривает по телефону, но, увидев меня, тяжело сглотнул. Я подтащил стул и сел рядом с ним. — Говорю один раз, — сказал я. — Зал этот не твой. А если хоть подумаешь отправить ко мне еще хоть кого-то, отвечу. Видел своих бойцов? Тебе достанется хуже. — Это недоразумение, — Родионов сглотнул еще раз. — Я не это хотел, просто разговор. Ведь я же предлагал компенсацию Владимиру Семеновичу. — В миллион деревянных? Я не выдержал. «И какие-то руины за городом?» «Нет уж, так не пойдет». «Но я говорил с Крюковым...» «Его я знаю лучше тебя», — я постучал пальцем по столу. «И знаю, что он тебе помогать с помещением не стал». «Я тебе сказал, Родионов, больше повторяться не буду. Ищи себе другое место, но не наш зал». Чем больше я говорил, тем сильнее злился. Делец, барыга так и хочет отжать залу человека, который всю жизнь потратил на других, не на себя. Но всем на это плевать. Сейчас понимают только силу. Впрочем, силу у нас будет. Хотя сейчас надо говорить спокойнее. Только предупредить, ведь он явно полез не в свое дело, и его обломили. Но если перегну палку, спросят уже с меня. «Я вас понял, Максим Михайлович», — сказал он и вытер лоб. «Уже пробил, кто я». «Найду другое помещение. К Владимиру Семеновичу претензий никаких не имею». «Вот и договорились». Прошло все легче, чем думал. Вышел и вдохнул свежего воздуха, а то в прокуренном клубе его почти не было. Вроде победа, но это не повод расслабляться. Надо следить за тем, что будет дальше. Если Родионов не понимает слов, придется придумать, как угомонить его серьезнее. Ладно, надо сходить за Женей и идти домой. Взять заодно контакты парнею Семеновича. Может, кто-то из его бывших учеников заинтересуется моим предложением, когда я открою дело. И продолжать думать, что делать дальше. В любом случае. Первое помещение, которое мы охраняем, — этот самый зал. Дальше будет больше. Уже на улице встретил отца Даши. Он стоял рядом со своей Нивой, но увидел меня и подошел ко мне первым. Все так же одет в афганку. Максим. Он крепко пожал мне руку. Все хотел заехать поблагодарить, да некогда. Я думал, вы с Дашей в деревне. Ее там оставил, поспокойнее будет. Хотела поблагодарить. Да ладно, я отмахнулся. Главное, что с ней хорошо, а зверюгу закрыли. И тут я посмотрел на него внимательнее. Взрослый мужик смутился. Вот же, они что, совсем с ума сошли? Вы отозвали заявление? Догадался я. Зачем? Его же взяли на горячем. Он начал неловко оправдываться, но какая разница? Маньяк на свободе, в городе, и ничего ему не было. Хорошее настроение тут же куда-то испарилось. «Дядя его говорит, что следить за ним будет», — продолжал отец с Дашей. «Да не будет. Но вы зачем так сделали? Такой шанс был!» «Нет, и это дело бросать нельзя, раз я за него взялся». «Зверюга точно выйдет на охоту». Я наскоро попрощался и быстрым шагом пошел в сторону зала. Надо сказать Жене и подумать с ним, где найти Муратова. Такие не перевоспитываются. Надо разбираться, пока он не натворил еще дел. Маньяк на свободе, я даже об этом не знал. И вдвоем мы его искать замучаемся. Будет нужна помощь. Прошел мимо продуктового магазина «Багира», уже недалеко от зала. Небольшой магазинчик, размещенный с торца старой серой двухэтажки. Рядом с крыльцом стояла красная копейка без номеров. Я шел дальше, но заметил, как в мою сторону неслась темно-красная девятка, поднимая тучу пыли. Этот студент, браток, с которым я сегодня познакомился. Он резко вывернул руль, остановился рядом с Копейкой и вылез. «Ты с ними?» — громко спросил студент, показывая на магазин. «Нет», — ответил я, не очень понимая, о чем он. «Эти фраера сюда все-таки приехали». Студент потянулся в машину и достал оттуда ТТ. «Достали, полдня их ждал. Лучше не заходи туда, Волков, иначе...» В магазине раздался громкий звук выстрела и отчаянный крик. Студент побежал туда, перепрыгивая через ступеньки крыльца.